Франсуа Шудлер был утвержден в должности главного директора сахарных заводов сан и тотчас же горячо принялся за дело. Он без конца ездил из Парижа в Падекале и обратно, созвал инженеров, архитекторов, заставлял чертить планы новых построек, заказывал машины в Америке, изучал историю культуры свекловодства, начиная с середины прошлого столетия. Одновременно он заручился поддержкой журналистов и считал себя очень ловким дельцом, так как сумел добиться небольшого повышения курса саншельских акций на бирже. Никогда еще сахарные заводы не имели такого предприимчивого руководителя. «Я строю душевые и спортивную площадку для персонала», рассказывал Франсуа Жаклини. «Знаешь, меня там очень любят. Я хотел бы все это показать тебе, дорогая. На днях я собрал всех рабочих, взял слово. Жаклина уже привыкла к этим постоянным «я сказал, я собираюсь сделать», но она подумала, что поездка в Шотландию, намеченная на лето, становится с каждым днем все более проблематичной, и ей, верно, придется отправиться с детьми в Довиль. Так будет удобнее для Франсуа. Он выглядел счастливым, и это ее утешало. Она опасалась только, как бы он не переутомился. Спальни супругов были смежные, и дверь между ними всегда оставалась открытой. Франсуа часто вставал с ночи, чтобы записать то, что пришло ему в голову. Потом он спрашивал шепотом «Ты спишь?». Если Жаклина отзывалась, он шел к ней и излагал свою новую идею. Ему необходимо было с кем-то поделиться, чтобы уяснить до конца собственную мысль. Франсуа собирался создать трест, купить бумажную фабрику и изготовлять упаковку для сахара, завести собственную типографию, выпускать еженедельник, баллотироваться в депутаты, выступив перед избирателями с проектом целой серии общественных реформ. Планов, собранных в его синих папках из бристольской бумаги, хватило бы на то, чтобы заполнить жизнь, по крайней мере, четырех обыкновенных людей. И он порой думал о себе, я один из самых выдающихся представителей моего поколения. Всякий раз, знакомясь с очередным новым проектом перестройки сахарных заводов, Ноэль Шудлер повторял, мы тебе дали полную свободу, мой мальчик. Полную свободу, я тебе абсолютно доверяю. В какой-то степени он говорил это искренне. Промышленность и техника его действительно не интересовали. Ему нравилось сражаться только на финансовом поле боя. Все же он досадовал, ему не терпелось вернуть себе ту долю власти, от которой он якобы отказался. Наступил момент, когда заводам понадобилось увеличить капитал. Расходы, произведенные Франсуа не позволяли медлить с этим. Ноэль коротко заявил, что ни на какое увеличение капитала не пойдет, в лучшем случае речь может идти лишь о незначительной сумме. Фронса был потрясен. «Но ведь мы потеряем контроль над таншельскими заводами И именно тогда, когда дела улучшились, — воскликнул он, — доход удвоится. Если так, то незачем увеличивать капитал, — спокойно возразил Ноэль. Но это необходимо. Работы уже начаты. «Ну, мой милый, если ты был так неосторожен, — сказал Ноэль, — то это становится опасным. В крупных предприятиях, знаешь ли, все должно быть не менее ясным, чем в книге расходов Дворецкого. На рынок без денег не ходят. Но я всегда предполагал, что необходимость увеличения капитала — вещь неоспоримая». «Тебе пора знать, — наставительно заметил Ноэль, — что... В делах ничего нельзя предполагать, а надо быть всегда твердо уверенным. Деловому человеку увлекаться миражами непростительно. Но Эль был упрям, непреклонен. Прищурившись, он стал говорить о возможной девальвации, об угрозе экономического кризиса, об утечке денег, о доверии, которым его облекли клиенты, словом, вел себя как истый банкир. Франсуа охватила тревога. Касса саншельских заводов могла выдержать только текущие расходы, не больше. «Я в тупике», — подумал он в отчаянии, — и стал винить себя в том, что несколько поспешил и зашел слишком далеко. Но он так верил в поддержку, видимо, предоставили полную свободу действия. Тем более надо было проявиться осмотрительность, — закричал Ноэль Шудлер с наигранной яростью. «Впрочем, это моя вина». Ты хотел быть хозяином, и я тебе уступил. Я думал, что ты способен самостоятельно руководить большим предприятием, но ты повел себя как мальчишка. Самый последний из моих банковских служащих не поступил бы так. Да, я оказался безрассудным отцом. По мере того, как банкир говорил, он распалялся все больше. Если мы по твоей милости потеряем сеншельские заводы, ты сможешь этим гордиться, рычал он. Эта история сразу вгонит в гробы меня и твоего деда. Хорош ты тогда будешь. Ручаюсь, не пройдет пяти лет, и ты вылетишь в трубу. Выходит, мне снова надо исправить твои промахи? Тебе нечем беспокоиться, не правда ли? За твоей спиной отец, он всегда поможет. Ну, а я вот не знаю, как за это взяться. Придется срочно что-нибудь продавать и с убытком. Но что именно? У нас ведь нет в сейфах миллионов для осуществления твоих... Гениальных идей. Надо поискать группу дельцов, которые согласились бы оказать нам поддержку. Вот все, что я смогу сделать. В общем, славную ты нам задал задачу. Франсуа был подавлен. В сущности, тебе не следовало доверять мне сахарные заводы, сказал он. Я не создан для работы в промышленности.